Дурные вести летят на крыльях. 15 цветня 7146 года от сотворения мира. 25 апреля 1637 года от Рождества Христова. Монастырский городок. Вести из Сечи раньше пришли в войско, выступившее в поход между монастырским городком и Азовом, хоть первый был на 50 верст ближе к Сечи. Гонец сообщил о скоротечной, но очень мучительной смерти кошевого гетмана Бута Павлюка. По единодушному мнению всех, видевших эту смерть и знавших гетмана, она была вызвана ядом. Крепкий, еще не старый мужчина, Павлюк до рокового дня ничем не болел. Учитывая, что кончина кошевого атамана случилась как раз в момент подготовки восстания против польских панов и проводимого им окатоличивания Малой Руси, Легко было догадаться, кто совершил это страшное преступление. Второй гонец на следующий день порадовал старшину и войска вестью, что вместо умершего Новым кошевым избран Богдан Зиновий Хмельницкий, еще недавно посещавший дружественной сечи Дон. В ответ на требования запорожцев идти мстить проклятым отравителям и иезуитам, он с помощью других уважаемых атаманов и полковников уговорил казаков не делать этого. Мол, Гетмана отравил кто-то из своих, чужих-то к нему, и на пушечный выстрел не подпускали. Значит, не раскрыв предателя, Сапорожское войско все время будет находиться под опасностью нового предательства. Да и старшина получила верное известие, что конец Польский уже подготовил большое войско для войны с казаками. Выступить против поляков сейчас означало заведомо обречь себя на поражение. Голота таким поворотом дела была крайне недовольна. У Хмельницкого возникли бы серьезнейшие проблемы прямо сразу после избрания, если бы он не призвал всех желающих идти грабить приморские города Турции, которым султан оказать помощь не может, потому как застрял в Персии. «Пограбить всегда готовы!» Вот как можно охарактеризовать неизменное настроение этой части запорожского общества. Деньги у них не задерживались никогда. Главным их принципом было «награбь и пропей побыстрее». Предложение Хмельницкого они встретили с одобрением. Было и немало казаков, не желавших размениваться на банальный грабеж, а жаждавших отомстить проклятым ляхам и защитить веру отцовскую. С ними активно работали и вернувшиеся в Сечь характерники, умеющие уговаривать куренные, полковники и сотники. Большую часть уговорить удалось. Несколько сот запорожцев, к сожалению, никакими аргументами пронять было невозможно. Они, осознав, что большинство действительно отправится на юг, ушли из Сечи на Левобережье. Там одно за другим вспыхивали восстания крестьян, доведенных до отчаяния панами, кстати, в большинстве совсем не польскими, а своего корня, евреями-арендаторами, католическим и униатским клиром. Послали агитаторов, лирников и поселам призывать уходить на юг, где теперь для них есть землица, недоступная панам. Но хлопы опыта преодоления застав не имели, так что в южные запорожские паланки Первые месяцы добралось всего несколько тысяч человек. Слабо поддержанные запорожцами бунтовщики были выловлены и казнены уже к осени, много быстрее, чем в реальной истории. Каратели лютовали на всем левобережье Днепра, измываясь над беззащитными селянами. Когда Аркадий, предложивший такой финт ушами, узнал подробности издевательств, у него впервые в жизни заболело сердце, до этого не беспокоившая его никогда. Умом он понимал, что в это время у казаков еще не имелось сил быстро сломать панскую Польшу, а война на истощение для казаков была гарантированно проигрышна. Но эта политическая интрига оставила на его сердце рубец. Впрочем, это было позже, а пока он двигался то пешком, то в телеге на Азов вместе с войском ехал в статусе военно-технического советника. То есть так это никто не формулировал, но задания, выставленные ему советом атаманов, вполне вписывались в такое определение. На разборе первого морского похода, в котором он участвовал, Аркадий растекся мыслью по древу о важности современного применения оружия, поставив, примером, слишком ранний запуск ракет против последней каторги, и утопление из-за этого одного из стругов с большими потерями для казаков в людях. Атаманы выслушали его внимательно, согласились с ним, но выводы сделали неожиданные. Ему и Васюринскому запретили участвовать в боях, кроме защиты собственной жизни, как на море, так и на суше. Никаких морских походов, штурмов вражеских городов и рейдов по телам противника. Аркадий так и не понял, чья это была инициатива, но точно не Васюринского. Бедолага выслушал этот запрет, как смертный приговор. Нет, куда менее спокойно, чем приговор к любому виду казни, Аркадий в этом не сомневался. Знаменитый Куриной кричал, можно сказать, орал, возмущался, требовал немедленной отмены. Грозился наплевать и не только на все приказы ему, казаку, сидеть в тылу а какие он при этом взгляды на попаданца бросал, вспомнить страшно. Потом начал жаловаться на судьбинушку, и, как наверняка будет со стыдом вспоминать потом, умолял атаманов отменить это постановление. Но атаманы были непреклонны. — Ваши жизни слишком важны, чтобы вами рисковать, — сказал, как приговорил татаринов. «Ну ладно, попаданец хренов, а я-то при чем?» — продолжал кипятиться Иван. «При том, что ты уже налучился помогать ему вспоминать важные для нас вещи. Получится ли это у кого-то другого, Бог весть, посему постановление для тебя обязательно. И чтоб ты не вздумал баловаться, приняли мы это постановление по просьбе большинства характерников. Это именно они так решили, ну а мы поддержали». «Храбрецов у нас и без вас хватает, а других таких людей нет и не предвидится, понял?» Совсем расстроившийся Иван, как показалось Аркадию, ничего не понял, переживая утрату возможности участвовать в боях. По наблюдениям попаданца, Васюринский был адреналиновым наркоманом и в предачу действительно считал своим и правом и обязанностью вести казаков своего курения в бой. Сам Аркадий своей несостоявшейся славы героя не жалел. Наоборот, обрадовался пониманию атаманами важности, содержащихся в его собственной голове знаний. Благо и финансовой необходимости ходить в набеги у него уже не было. Срач-короб наладил выпуск своих изделий, честно выплачивая попаданцу его долю за каждую проданную единицу. Учитывая огромную их популярность и высокую стоимость, Только на доход от них Аркадий мог бы жить вполне безбедно. А ведь ему еще перепадало кое-что и от производителей деревянных полукирас. Впереди маячили куда более солидные прибыли от рудников, копий и других изобретений, которые он намеревался вводить в жизнь. Тяги к личному участию в убийствах и грабежах у него не было.